«Серьезное осложнение». «В каком смысле?» — насторожилась Татьяна. «В прямом, в самом прямом смысле», — как отрубил Иван. И вдруг спросил ехидно: «А че это я никакой радости в твоих глазах не наблюдаю? Муж все-таки вернулся из командировки, а в доме шаром покати, и жены нет, и работа ее не отвечает. Дежурный говорит, все давным-давно ушли. Загуляла, что ли?» «Ах, перестань! Я же сказала, что была занята. А вон полную сумку привезла, как чувствовала, что появишься. Если голодная доставай, что хочешь, а мне дай прийти в себя. Хочу душ принять». Муж, не глядя на нее, мрачно пробурчал нечто, похожее на катись с матерной добавкой. Перестал он себя сдерживать в последнее время, а сейчас, проходя мимо него, Татьяна не в первый уже раз почувствовала запах терпких духов, какие отродясь не употребляла. Знала, откуда может быть такой запах. Посетила однажды фирму мужа, где всего и работала трое, коммерческий директор Куприянов и бывшая Иванова, супруга Лилия Михайловна. Это ее духи, значит, не сегодня вернулся с Урала Иван или успел уже навестить свою бывшую благоверную. Что же она его даже не накормила толком? Стоя под горячим душем, Татьяна плакала, не скрывая слез, которые тут же смывались тугими струями воды. О чем рыдала? Да, о себе в первую очередь. О несчастной своей судьбе, о том, что всем вокруг постоянно везет, а ей ни в какую. Что у всех мужики как люди, даже у Элки, хоть и неизвестно за какие заслуги. Нет, не любила своего мужа Татьяна, а с некоторых пор и уважать перестала. Да, впрочем, она и замуж-то выходила не от большой любви, а от ревности, от зависти к младшей сестре, у которой, несмотря на блядский характер, почему-то все всегда складывалось легко и удачно. А что сейчас с Ефимов беда, так это не в счет. На том, как известно, а в России и бизнес держится. Не ты, значит, тебя. И сдержки. Чем Иван тогда приглянулся? Старший на десяток лет, но выглядел совсем юношей кудрявым. Опять же юрист, только что разбежавшийся со своей первой женой ровесницей, убеждал, что гулять не собирается, мечтает о прочной семье. Много чего говорила, а потом она случайно узнала, что бывшая его жена продолжает работать у нее на ферме. Уверял, что поступил так из человека человеколюбия, не выбрасывает же на улицу. А оно вон чем оборачивается. Почему-то мысли перекинулись снова к Элке от нее к этому дружку генерала, известному следователю. Надо же быть такой стервой. Муж исчез, а она, никого и ничего не стесняясь, тут же чужому глазке строит. И ведь наверняка добилась своего, точно совратила мужика. А и то мужики, называется, пошли. И мляшкой дрыгни, а в раз про все забывает, про семьи, про детей своих. Не было ребенка у Татьяны и наверняка уже не предвидится, поэтому в женском своем отчаянии и не представляло, как это можно ради случайной юбки забыть о родном ребенке. Вспомнились внимательные и понимающие глаза генерала. А вот мужчина, за которым бы действительно как за каменной стеной. Нет, конечно, ходили всякие слухи среди муровского бабья, что эти двое приятели Вячеслав Иванович и Александр Борисович Были большие ходыки по женской части, но ведь на то бабам и языки даны, чтобы и черт не разобрал, где были, где не былиться. А потом, почему были? Кончили, что ли, как мужики? Элка, вон иного мнения. Значит, никто из них не может заслуживать доверия? Когда Татьяна Кирилловна, кутаясь тяжелый махровый халат, покинула ванную, душа ее была полна презрения ко всему мужскому роду, лживому и продажному. Впрочем, и некоторые женщины ничуть не лучше. Ивана Игнатьевича обуревали совершенно иные мысли, и места в них женщинам не было абсолютно. И вообще, какие могут быть бабы, когда речь идет о миллиардах рублей, о сотнях миллионов баксов? Это тот самый уникальный случай, который никак нельзя упускать. А ведь началось все со случая. С нечаянной встречи с однокашником, как выражались прежде. Вот уж видно, дошли тайные молитвы до Господа. Смело селся, послал удачу. Фирма «Контакт», которую открыл Иван Шацкий... Зарегистрировав по домашнему адресу своей первой жены, изначально задумывалась им как частная юридическая консультация по любым вопросам, связанным с бурно развивающейся предпринимательской деятельностью.